Глава пятая. Серебряный венец в ее волосах, заколотый по на затылке, стоял в глазах неподвижно. Так непоколебимо ровно она несла свою увенчанную головку, возможно, из-за семенящего шага. Никем не замеченные, они вышли со двора на улицу и скоро повернули в Трехгорный переулок. «У меня там гитара осталась». — вспомнил Сколот. — Я вернусь. — Обойдешься, — прошелестел ее голос. — Тебя стратик прислал? — Молчи. Наконец-то вспомнил меня вершитель судеб. — Активизатор топлива не действует, верно? — Какого топлива? — Солариса. — Ничего не знаю. — Рот закрой. В переулке, по-прежнему не оборачиваясь, Она распахнула заднюю дверцу машины. И только сейчас Сколот заметил несоответствие. Ноги у женщины были длинными и стройными, а ступни — маленькими, детскими и обуты, несмотря на теплую погоду, в ботинки на плоской подошве. Он сел и получил приказ. «Затылок смотри и ни о чем не думай». «Как тебя зовут?» — не унимался Сколот. Пора бы познакомиться. Спасительница была старше, может, года на два, однако взирала на него с неким возрастным превосходством. — Зазноба, — бросила она, — нравится? Звучит как прозвище. — Это теперь имя мое. Ну все, лишенец, замри. Сколод замолчал, уставившись в увенчанный затылок, но остановить мысли не смог. В ушах завис крик Роксаны. Перед глазами, на фоне серебряного гребня, парил ее полубезумный образ. И такой она походила на белую ящерицу. Зазноба вывела машину из переулка, манипулируя рулем и тормозами так, что сколота мотало по сторонам. Руки все еще были скованы за спиной. Далее он уже не замечал дороги. Впрочем, и не старался делать это, все более испытывая неприязнь к своей спасительнице. Казалось, они безостановочно едут по какому-то кругу, все время поднимаясь в гору, и солнечный свет также кружит вслед за ними, от чего со всех сторон печет голову. Наконец, вроде бы поехали прямо. По крайней мере, скола-то перестала заваливать на один бок и теперь нестерпимо палило затылок. Он попробовал переместиться на сиденье, чтобы спрятаться от солнца за стойку кузова, но не удалось. На миг он взгляд от гребенки и различил сумерки, синеющие за стеклом. Солнце давно зашло, машина неслась каким-то пыльным проспектом, по сторонам был совсем не весенний серо-желтый пейзаж напоминающий всколмленную пустыню. Стараясь перетерпеть боль, он закрыл глаза и очнулся от тишины. Вездесущий крик Роксаны, притягивающий воображение, пропал. И вокруг теперь мелькал чуть зеленеющий лес. «Куда мы едем?» – спросил Сколот. «В одно очень надежное место», – бесцветно отозвалась Зазноба. Но мне надо в музей забытых вещей, в Великий Новгород. Туда путь заказан. Тогда я останусь в Москве. Довольно. Твои концерты в переходе окончены. И точку заняли. Почему у меня болит голова? Она усмехнулась. Солнцем напекло. Я знаю. Ты Дара, определил Сколот. И тебя прислал стратик. «Сама пришла. Никто не посылал», — не сразу призналась она. «Можешь считать меня своей поклонницей. Все время ходила слушать твои песни. Рядом вертелась, деньги бросала, смотрела на тебя. Хоть бы раз внимание обратил. Все куда-то мимо смотрел. И гребня я не дождалась». Он видел лишь ее затылок. «Откуда уже у тебя венец?» — спросил мрачно. «Ты все еще ждешь ту, которой дарил?» «Сейчас уже не жду. Где взяла гребень?» «Купила, но не по цене уличной бижутерии, как эксклюзив». «Неужели тебе его продали?» «Представь себе, или ты так и не осознал, в каком мире жил все это время?» «Не дождалась и купила, чтобы ты, наконец, меня заметил, и ты снизошел». Как она выглядела? Та, у которой купила. Ты всех запомнил? Она поймала его взгляд в зеркале. Наверное, по прическе, да? И у этой были длинные, распущенные волосы, восхищенный взгляд и восторженный голос, особенно когда получила всю сумму наличными и в долларах. Сказать имя? Я не спрашивал имен, пробурчал сколот. И еще... У нее был заразительный смех, когда рассказывала, как некий лох в переходе на Пушкинской преподнес ей серебряный венец, сам того не зная. Это она так подумала. «Смеялась надо мной?» Дара в ответ надменно улыбнулась. «Если бы ты видел, как веселилась та, которой ты подарил золотой, правда, только поначалу». «Веселилась это как? Тоже смеялась?» От счастья. Рассказывала, как ты расчесывал ей косм. А ей хотелось больше. Не оценила. Он тяжело замолчал от ее беспощадного голоса. Машина остановилась среди сумрачного вечернего леса, почти упершись бампером в деревья. Дорога кончилась. «Выходи, приехали!» весело объявила Зазноба и впервые обернулась. Колот узрел пристальный, совсем не молодые ее глаза. «Что ты с ней сделала?» — с вызовом спросил он. Зазноба устало откинулась на спинку сиденья. «Твоей, возлюбленной, сейчас хорошо. Я всего лишь исполнила ее мечту, сделала счастливой. Она же сошла с ума. Тебе ее жаль? Верни ей рассудок чтобы снова стала врагом и утверждала, что ты ее изнасиловал? А так она будет жить и вспоминать, как однажды была обожествленной девой, и ты расчесывал ей волосы золотым гребнем. Об этом, кстати, мечтают все женщины. Тогда и меня сделай безумно, — попросил он и подставил голову. Я пыталась надеть на твою голову обруч, — вдруг призналась Зазноба лишить памяти. Мне это не удалось. Сколот выбрался из машины. Кругом тихий вечерний лес и уже кричит ночная птица. «Смирительную рубашку снять можешь и глаза развязать?» «Нет, кто обрежал, тому и снимать». «Ну хотя бы наручники». Она зажала в ладонях замки, подержала немного и, легко сняв оковы, зашвырнула их в траву. «Дальше пойдем пешком. Иди и смотри мне в затылок». И засеменила вверх по склону. «Это чтобы я не запомнил обратной дороги?» С ухмылкой спросил Сколот. «Чтобы не упал и не свернул себе шею». Под кронами и в самом деле было по ночному сумеречно. К тому же лес оказался сильно захламленным, и каким-то невесенним. Старые ели перемежались соснами, а редкие лиственные стояли еще голые, и под ногами шуршал пересохший мох. Где-то на середине подъема сколот на минуту отвлекся от светящегося в темноте венца и в тот же миг рухнул лицом вниз, запнувшись непонятно обо что. Удара он не ощутил, впрочем, как и боли. Однако Дара остановилась и подала ему бумажную салфетку. «Вытри кровь». «Где кровь?» – спросил он. «Да ты лоб себе расшил». Сколот вытер и узрел на салфетке широкий кровяной мазок. «Странно». «Не ходи здесь в одиночку, особенно по ночам», – предупредила она. «А днем можно?» – капля крови скатилась на кончик носа. Днем можно. Они поднимались еще несколько минут, и теперь сколот запинался почти на каждом шагу, хватаясь за деревья онемевшими руками. Зазно божесловно летело над всем лесным мусором, поскольку в темноте было незаметно, как она перебирает своими крохотными ножками. Здесь уже попадались березы. По крайней мере, боковым зрением он видел белеющие в сумерках стволы и даже вроде бы первые листочки на ветвях. Потом сквозь деревья просветился розоватый закат и стало светлее. «Теперь будешь жить в скиту», — дара указала на красноватый от вечерней зари домик, в полном одиночестве, без благ цивилизации, даже без гитары. Сколот все еще стоял, и озирался. Избушки не хватало только курьих ножек. На крыше росли густой мох и мелкие деревца. Со всех сторон вплотную примыкал лес, образуя только перед каменным крылечком небольшую полянку с черными трухлявыми пнями. «Ну, что встал?» — поторопила Зазноба. «Иди, отшельник, принимай хоромы». Он толкнул дверь непослушной рукой, и ступил через порог. В бревенчатой келье было мрачно и сыро. Свет едва попадал в узкое оконце на восток, а сквозь дверной проем слабым ручейком вливался багровый закат, отчего тесное пространство и вовсе показалось зловещим. Приглядевшись, сколот различил у одной стены голый топчан, у другой, напротив, развалившийся камелек, некогда сложенный из галышей. Вытяжной трубы не было. Жилище топилось по-черному. Дым выходил в закопченную отдушину под махровым от сажи потолком. И повсюду пахло горьковатым тленом. Он вышел на улицу и отдышался. Зато здесь можно целыми днями петь песни и кричать. Никто не услышит. Злорадно, как показалось, произнесла Дара. Через неделю лишишься ума без моей помощи. Впрочем, нет. Наверное, протянешь дольше. Ну, и как следует ответить, лишенец. Повинуюсь Року. Она присела на пень и пошевелила ступнями. Должно быть уставшими в тесной глухой обуви. Ты мне лжешь, сказала резко, с неожиданным отчаянием. Ты не повинуешься, не знаю, что с тобой делать. Но ведь ты уже исполнила урок, определила место. Здесь как на даче, лес, свежий воздух. Да, сделай еще одну попытку, лиши памяти. Только оставь кусочек, чтоб разбираться в грибах. Я собирал их возле Тарик. Обещай мне, что не станешь заниматься своей алхимией, серьезно попросила Дара и смущать темные умы мира. «А где здесь изгои? Где мир? Кого смущать? Даже зверей нет. И не поджигай тут ничего. Не поможет. У меня и спичек нет. Я слышала, как ты выпустил на волю белую ящерицу. Из-за нее тебя наказали? Уже не помню за что». Сколот сел на землю и принялся разминать очужевшие атаков руки. Это ты вынесла из квартиры вещества. Для лишенца ты много чего помнишь. Например, письмо варваров. Я сужу по орнаменту на гребне. Только не морочь голову. За что лишили пути? Это тебя не касается, — погрызнулся он. Верни мои вещества. И гитару. И так натворил глупостей. Зачем устроил пожар в Осколкове? Ничего я не устраивал. У тебя похитили Соларис, а ты этого даже не заметил. И в результате сгорел корпус в технопарке. Туда ему и дорога. Но арматура, трубы и прочий металл расплавились. И все превратилось в чистое железо. Получилось, ты косвенно раскрыл секрет топлива. Скоро от этого железа ничего не останется. Разве что кучка ржавчины. Ты понимаешь, что за тобой теперь охотятся, как за зверем. Зачем ты искушал изгоев золотом, венцами, монетами?» За Зазноба выдернула гребень из волос. «Вот это что? Ты достоин участи юродивого?» «Ну так обрати меня. Я уже без настоящего. Буду и без прошлого. Теперь все равно». Она вновь с усилием пошевелила ступнями и отозвалась с женской обидой и ревностью. С удовольствием бы. Не мешают твои чувства и надежда на будущее. Ты на что надеешься, лишенец? — А вот этого у меня никто не отнимет, — с сарказмом засмеялся Скола. даже владыка Атенон. Приятно, когда есть что-то неотъемлемое. — Неужели ты влюбился в эту вероломную тварь? Ты не знаешь даже ее настоящего имени. — Знаю, благодаря твоим способностям тебя завлекли заманили в ловушку никто меня не заманивал сам пошел и принес золотой гребень я должен был это сделать все еще ищешь белую ящерицу верни разум раксане у меня душа как маятник сколот оборвал себя устыдившись собственной внезапной откровенности и просительного тона дара это поняла и насмешливость в ее голосе исчезла. «Думаешь, это она?» Белую ящерицу могли снова поймать и судить, лишить памяти. «Лишили памяти, а космо оставили и снова отпустили в мир?» Ты поддался искушению, лишенец. «Так недолго и шерстью обрасти». «Уже обрастаю». «За что ты угодил в немилость к стратегу?» спросила Зазноба. После долгой паузы отказался исполнить урок? «Не позволил изменить судьбу», — сдержанно сказал он. «В твоих песнях искренности больше». «Да, я отказался исполнять урок», — наконец-то признался Сколок. «Он противоречил моим убеждениям и здравому смыслу». «В результате все равно судьба изменилась. Ты оказался беспутным и в переходе с гитарой. Теперь и вовсе там, где вообще нет никаких дорог и троп. А ведь твой рок охранять пути земные. Хоть сейчас убедился, что все это наивное заблуждение юности. Он не готов был обсуждать с ней столь щепетильные вопросы, но услышал в этих словах некое расположение дары, пришедшей не казнить, не наказывать, а вроде бы даже спасти». Но даже это спасение, избавление от плена, его не радовало. «Мне нравилось петь в переходе на Пушкинской», — вымолвил он, — «на перекрестке путей». «Думал, белая ящерица откликнется на твои песни?» «Потом сам искал, раздаривал гребни. Это заблуждение, лишенец. Валькирии избирают сами. Их не заманишь песнями на перекрестке». Не увлечешь серебряными венцами. Ты же видишь, кто отозвался на твой голос. Напрасно ты так, попытался он защитить Роксану. В ней что-то было. Я же видел знаки, приметы. Мы ездили с ней в музей Константина Васильева. Потом я посмотрел его картины в альбоме. А она их увидела еще до нашего знакомства. Сама никто не подсказывал. И поняла суть, узнала. Узрело, И ты решил, к тебе явилась богиня?» «Явилась. Пришла. Сама. И космы ее достойны золотого венца?» «В тот миг они были достойны. Ты расчесал ее волос, «Расчесал. Что же ты всадил гребень себе в ладонь? Хотел удержаться от земной плотской страсти?» «Хотел удержать ее?» А твою деву не удержала даже кровь. Но она так похожа. Искала меня. Приносила цветущий кактус. Не мог я ошибиться. Все говорило, Это она. Дара встрепенулась. В темноте заблестели глаза. Хотела сказать что-то сокровенное, важное. Однако лишь вздохнула. Ты съел на таригах слишком много соли. И утратил все иные вкусовые ощущения. В истоке реки Урра это происходит со всеми отроками и отроковицами. Поверь, я это знаю. Откуда? Училась там, в институте благородных девиц.